он, наконец, поверил, что перед ним Тес. «Я видела, как ты отошел от вокзала, когда я подходила к нему, и всю дорогу я за тобой бежала». Бледная, задыхающаяся, она дрожала всем телом, и он, не задав ей ни единого вопроса, проделал ее руку под свою и повел дальше. Желая избежать встречи с прохожими, он свернул с дороги на тропинку, убегавшую в еловый лес. Ветви стонали над ними, когда они углубились в чащу. Здесь он остановился и вопросительно посмотрел на нее. «Энджел», — начала она, словно только и ждала его взгляда. «Знаешь, почему я за тобой побежала? Сказать тебе, что я его...» Убила. И на ее лице появилась жалобная улыбка. Что? воскликнул он, думая, что она бредит. Я это сделала, сама не знаю, как, продолжала она.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 какой темный инстинкт, унаследованный от Дербервилей, вызвал в ней подобную моральную слепоту, если это можно было назвать слепотой. Потом у него мелькнула мысль, что фамильная легенда о карете и убийстве возникла потому, что Дербервилли действительно бывали повинны в таких деяниях. Он подумал, насколько вообще он мог, находясь в таком смятении, думать,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 Для нее, любящей, его изможденное лицо было прекрасно, как утро, прекрасно сегодня, как и в день первой их встречи. Ведь это было лицо единственного человека на земле, который любил ее чистой любовью и верил в ее чистоту. Инстинктивно сознавая всю опасность их положения, он не пошел, как намеревался раньше, на станцию, но углубился в лес, который тянулся на много миль.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 К полудню они увидели придорожную харчевню, и Тес хотела войти туда вместе с ним, чтобы поесть, но он убедил ее подождать его среди деревьев и кустов. Теперь они шли по перелескам, разбросанным среди вересковой равнины. Тез была одета по последней моде. Даже изящный зонтик с ручкой из слоновой кости был диковинкой в этом глухом уголке. Даже покрой ее платья привлек бы всеобщее внимание. Вскоре он вернулся с провизией, по крайней мере, на шесть человек и двумя бутылками вина. Этого должно было им хватить на день, даже на два, если бы случилось что-нибудь непредвиденное.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 Ты начинаешь уставать, моя Тесси. Мы скоро отдохнем. И, поцеловав ее скорбные губы, он повел ее дальше. Он тоже чувствовал усталость, так как прошли они не меньше двадцати миль, и нужно было подумать об отдыхе. Издали посматривали они на уединенные хижины и маленькие харчевни, и хотели было зайти в одну из последних, но мужество им изменило.